Сергей Беларин. Рассказ «Сила искусства». В пещере было влажно и душно. Закопченные дымом костра стены давили на психику. А вонь от общины дикарей была невыносима, пробиваясь даже через носовые фильтры. Он отправлялся налегке. Взял всего лишь камеру и портативный комп. Оделся, как подобает путешественнику в глубокое прошлое, по последней моде. Искусственная шкура мамонта была обрызгана репеллентом и бог еще знает чем, чтобы отпугивать не только мелких кровососущих насекомых, но и зверье покрупнее. А уж прививок ему столько сделали, что крови стало больше на поллитра Он прибыл в это время не случайно. Из разрозненных источников по крупицам он собрал поистине бесценную информацию, которая позволила ему предположить, что именно в этом районе пространства-времени произойдет то, о чем будут тысячелетиями спорить лучшие умы человечества. Как зародилась наскальная живопись? Почему и зачем троглодиты стали расписывать стены своих убогих жилищ? Этот вопрос не давал ему покоя. В агентстве временных путешествий на него смотрели как на сумасшедшего. Весьма сомнительно, что история откроет ему свои тайны. Но он был уверен в себе. И похоже, что он ошибался. «Вот тебе и каменный век», — с тоской подумал Максим. «Никаких развлечений, плясок, обрядов. Просто сбились в кучу и сидят без движения. Даже на охоту не выходят». Ему не повезло. Он прибыл аккурат к началу сезона дождей. Камера и компу тонули в первом же потоке, который он, поверив в свои силы, переходил в вброд. Его самого, полузахлебнувшегося, замерзшего, испуганного, еле выловили палками волосатые пигмеи. Они дотащили его до своего убежища, где он невольно стал их гостем. И теперь был отрезан от мира в этой пещере, наблюдая неистовые водные струи, уносящие камни и неосторожных животных. То ли аппаратура ошиблась... То ли дожди не знали, что нарушают расписание, но две недели первобытной жизни ему гарантированы. Когда он пришел в себя, то долго соображал, как он оказался в этом каменном мешке. Увидев своих хозяев, он все сразу вспомнил. Придется наладить контакт. Но как это сделать? Ведь у этих существ, из которых в будущем разовьется Homo sapiens, человек разумно еще не сформировался язык, но попробовать жизненно необходимо. Голод уже давал о себе знать, Сначала он разговаривал с общиной на всех языках, которые знал. Они молчали. Он перешел на звуки и жесты. Они молча смотрели на него. Он плясал перед ними в свете костра, и языки пламени отражались в равнодушных глазах дикарей. Он сплясал румбу, чечетку, твист, рок-н-ролл, все, что мог вспомнить. Они молчали. Он опять стал говорить, читать им стихи, пел песни, Спел почти весь репертуар своего любимого Высоцкого и не менее любимых Битлз. И не произвел на них никакого впечатления. Тогда он решился перейти на другой уровень передачи информации. Взяв немного красной глины с пола, добавил воды истекающей по своду пещеры струйки и, очистив небольшой участок прокопченных стен, нарисовал себя. Потом изобразил все племя и бизона, которого настигает копье. Почувствовав за своей спиной движение, Он обернулся и увидел, что все племя стоит перед ним. На их лицах отражалась целая гамма чувств, и только безразличия и равнодушие, совсем недавно застывших, как жир в тарелке, не было в глазах. И в тот вечер они познали живопись. Они рисовали себя и мир вокруг них, свою жизнь и те немногие обычаи, которые составляли их привычный уклад. До конца путешествия, во времени, Максиму не пришлось больше скучать. Он все это время был занят вместе со всеми. Они творили. А Максим гордился ими, своими учениками. Ему принадлежит право считаться родоначальником искусства. По прибытию обратно в 23 век Максим обнаружил в своем жилище визитеров. Навстречу ему из глубокого кресла поднялся крупный мужчина с внушительной гривой, огненно-рыжих волос и бледно-голубыми глазами. Он заговорил первым. «Вы знаете, что изменили ход истории?» В ответ Максим лишь неопределенно хмыкнул. Конечно, он вмешался в исторический процесс, но он сделал именно то, что должен был сделать. Так и должно было случиться, и если бы не он, то службе времени пришлось бы вмешиваться и решать эту проблему своими силами. Похоже, вопрошающий умел читать мысли. «Хорошо, что мы вовремя оценили ваш потенциал и не стали посылать своих агентов». Он помолчал, будто раздумывая. В это время Максим наблюдал за его лицом, с которого не сходило решительное выражение. «Предлагаю вам работу в службе. Если согласны, то Артемьева уладит детали». Девушка, стоявшая у окна, при звуке своего имени обернулась. «Жду вас завтра в 7.00 в своем кабинете. Моя фамилия Зевсов». Посетитель развернулся к выходу и твердой походкой вышел из комнаты. «Он же слепой!» неожиданно дошло до Максима. Но он видит больше, чем некоторые зрячие, — обернувшись на пороге, произнесла девушка. Дверь за ней мягко закрылась.